на случай, если память изменит Бернсон, взяли с собой копии учетных книг из архива, где зарегистрировано, кто, когда и какие бумаги брал и возвращал. Потом другие специалисты, отталкиваясь от составленного Бернсоном списка, попытаются оценить и по возможности уменьшить причиненный вред. Предложат, что еще не поздно изменить от каких тактических и стратегических планов придется отказаться, а какие оставить в действии. Специалисты покинули Фонтенхайм только под утро, и Должелли Дэрнсон изо всех сил старался помочь. Однако то, что они думали о нем самом, ни в один доклад не вошло, этого даже бумага бы не стерпела. Между тем, в министерстве обороны начали работать другие, составлять пакет секретных документов, которые Дарнсон впоследствии передаст Марейсу, от того они попадут в Ясенево, Первое главное управление КГБ.